Глава десятая. Кормилец. С начала времен мужчина был признанным кормилицем своей семьи. Самая первая заповедь данная ему гласила, «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Эта заповедь была дана не женщине, но мужчине. Женщина должна была расти детей. С самого начала функции мужчин и женщин были разными. Это различие также почиталось традицией, обычаями и даже законодательством. В случае развода мужчины должны платить алименты, таким образом они продолжают обеспечивать семью, чтобы мать могла воспитывать детей. Очень важно исполнять это постановление об обеспечении семьи не потому, что оно установлено законодательством, а потому что так повелел Бог. Мужчина должен обеспечить семью и по другой причине. В мужчине заложено чувство ответственности за обеспечение семьи, поэтому он может эффективно исполнять эту функцию. Он обязательно должен достичь успеха на этом поприще, чтобы его чувство мужского достоинства не было ущемлено. Точно так же, как и женщина должна преуспеть в роли матери и домашней хозяйки, Представьте себе мать, которая возится с малышами и налаживает уют в доме, в то время как отец берёт на себя преодоление проблем и несёт в дом всё необходимое для любимых. Не следует воспринимать такую сцену как само собой данное явление. Но в этом состоит суть и смысл семейной жизни, и только при наличии такого смысла душа может испытывать неизмеримое удовлетворение. Ничто не сравнимо с такой идиллией. Мужчина также обладает врождённой потребностью чувствовать себя нужным в роли кормильца. Он обязательно должен видеть, что его жена зависит от его финансового обеспечения и поддержки, и без него она не справится. Кроме того, в нём также наблюдается врождённая потребность превосходить женщину в роли кормильца. Чувство мужского достоинства мужчины может сильно пострадать, если он увидит, что женщина лучше, чем он справляется с работой, более успешно делает карьеру, достигает больших высот на профессиональном поприще или зарабатывает больше. Тем более, если его собственная жена превосходит его в подобных областях. Совершенно необходимо, чтобы мужчина обеспечил для семьи кров, жилище, отдельное от всех остальных людей. Это очень важно для уединения супругов и для того, чтобы у жены появилась возможность обустроить собственное гнёздышко по своему вкусу. Может быть, именно поэтому в самом начале Бог дал особую заповедь вновь организующейся семье. Потому оставить человек отца своего и мать свою и прилепиться к жене. Бытие, вторая глава, 24-й стих. Под давлением обстоятельств может случиться, что мужчина перевезёт жену и детей под крышу другой семьи. такие действия вероятно можно назвать оправданными в течение какого-то непродолжительного времени. Однако подобное положение вещей противоречит божьим планам и несправедливо по отношению к жене, если продлиться до или необходимого срока. Муж действительно обязан обеспечивать семью всем необходимым. Однако Бог не обязывал его обеспечивать семью роскошью. Женщины и дети не должны жить в неге и роскоши, в окружении всего самого модного и престижного. Муж не обязан работать на строительство дорогого дома, шикарной мебели и других удобств. Что касается образования детей, он должен дать детям базовое образование, но не обязан предоставить им возможность получить высшее образование, музыкальные уроки, обучать детей искусству и культуре. Он может сам пожелать этого, и может быть, ему это будет в удовольствие, однако обязательным это назвать нельзя. Обеспечивая высокий уровень жизни, некоторые мужчины превращают себя буквально в рабов, нанося тем самым ущерб самим себе и своим семьям. Иногда мужчина настолько посвящает себя удовлетворению постоянно растущих потребностей семьи, что уже не могут сохранить себя для более высоких ценностей. Такой муж мало времени уделяет жене и детям, не успевает учить их ценностям жизни, тому, как жить, каким стандартам следовать. Он не в состоянии построить крепкие семейные узы. Мужчина также обязан выделить время для себя, для отдыха, повышения своего профессионального уровня и для размышлений. Он имеет также потребность выразить себя вне узкого круга повседневных отношений, внося свой долг в развитие общества. Активность по местной церкви очень важная часть такого служения, а равно и гражданская активность в обществе. Каждый человек обладает талантами, которые нужно развивать на благо другим людям. И с развитием таких способностей мир вокруг нас становится лучше. Нельзя человеку всё своё время и силы посвящать делу обеспечения роскошной жизни для узкого семейного круга. Как помочь мужчине? Вы можете только осознать его заботы и испытывать желание что-то сделать для него, чтобы снять напряжение и облегчить его жизнь. Вы даже можете почувствовать побуждение пойти на работу или помогать в его работе. Как ни благородны такие порывы, это не самый лучший выход. Вместо этого лучше сделайте следующее. Первое сократите расходы. Сделайте всё возможное, чтобы сократить расходы, чтобы жить по средствам, которые зарабатывает муж. И будем надеяться, вы даже сможете что-нибудь сэкономить. Тогда вы во многом облегчите его заботы о финансах. Второе. Прекратите требовать, чтобы он проводил с вами больше времени. Если ваш муж отдаёт много времени своей работе, после работы ему нужно хорошо отдохнуть и восстановить силы. Вы можете отказаться от запланированных мероприятий, гостей и вечеринок, а также от тех дел, которые вы приготовили для него, чтобы приспособить свою жизнь к условиям, которые диктует его работа. Третье играйте женскую роль. Обеспечьте мужу дома наилучший комфорт и условия для жизни и отдыха. Ведите хозяйство таким образом, чтобы дома всё шло гладко и все насущные потребности семьи были удовлетворены. Будьте женственной, радостной и сделайте всё возможное, чтобы создать дома мирную атмосферу. Такая атмосфера снимет с него напряжение трудового дня, облегчит заботы и таким образом поможет ему приуспеть в качестве кормильца. Четвёртое. Полностью используйте очарование своей женственности. Когда ваш брак будет без проблем, и ваши взаимоотношения будут построены на любви, ему будет легче противостоять стрессовым ситуациям и напряжению на работе. В противном случае, если в браке будут проблемы, его бремя ответственности станет тяжелее во много раз. Параллельно с желанием обеспечить семью, мужчина постоянно занимает мысли о приобретении на работе определённого статуса. Это тоже нужно понимать. с осознанным сочувствием. Это стремление к высокому статусу проявляется в мужчине, когда он стремится занять более высокое положение на работе. Не думайте, что его заботят только деньги. Обычно деньги главный стимул трудовой деятельности, но стремление к высокому положению тоже представляет собой сильный фактор. Это особенно видно в людях, которые не нуждаются в деньгах, но желают достичь более высокого положения. Стремление к почётному статусу также проявляется в желании мужчины выиграть игру, закинуть мяч в сетку и показать себя с лучшей стороны рядом с другими людьми. Это желание может побудить его достичь больше вершины, получить золотую медаль или стать президентом компании. Это явно мужская характеристика, которая отсутствует в истинной женщине. Природа женщин не такова, и они не стремятся превзойти одна другую. Мужчина, однако, желает сиять как можно ярче и занять почётное место в мире мужчин. В какой-то степени это стремление негативная черта. Было бы лучше, если бы мужчины были движимы чувством любви или желанием служить человечеству. Но мужчины тоже люди, и это мужское качество имеет определённый достоинство. Стремление к высокому статусу, не смешанное с жадностью и жаждой власти, может побудить мужчин серьёзно стремиться к достойной цели, вывести их из неизвестности и дать им возможность оказать влияние и служить человечеству. Когда мужчина занял почётное положение, ему приятно слышать похвалы людей, но самое большое удовольствие он получает тогда, когда слышит слова признательности от своей жены. И хотя он желает быть героем дня для своих друзей и коллег, он всё же предпочитает быть героем для своей любимой. Это очень для него важно. И если он не услышит похвалу от жены, он будет глубоко разочарован. И всё же, сколько героев почитал окружающий мир, но не семья. Человек может работать годами ради получения научной степени. Он может добиться почёта и признания друзей, Но жена может даже не заметить этого события. Но даже если и заметят, то это может выразиться во фразе: "Давно пора". Или же если муж получил награду за достойное служение, она может заметить, что на это способен любой другой человек. Или при страсти, как больно, если она считает другого человека героем, например, своего брата, отца или любовь к другому мужчине из её окружения. И хотя скромные выражения похвалы в адрес других мужчин вполне приемлемы, не расточайте слишком много лестных слов о достижениях других мужчин. Есть женщины, которые сумели по достоинству оценить заслуги своих мужей, но намеренно удержались от слов похвалы ради их же блага. Они боятся, что слишком много добрых слов сделает мужей высокомерными или неподготовленными к возможной неудаче. Таким образом, они предпочитают видеть своих мужей приземлёнными, не расточая лишних слов об их достижениях. Мужчина может посвятить себя работе по другим причинам, кроме достижения статуса. Это может быть отличное качество работы. Он движим желанием получить удовлетворение и повысить самооценку, что возможно только в случае отлично сделанной работы. Такова работа художника, плотника или музыканта, который получает награду в своём внутреннем чувстве. творя красоту и видимые глазом ценности. Такие люди могут работать с полной отдачей, полностью посвящая себя работе. Это может сильно огорчать жену и детей. Подобный пример мы находим в жалобном письме, которое я получила. Мы живем в особом районе, где многие работают на правительство. Это высоко квалифицированная работа, и большая часть таких работ – экспериментальные исследования. Интеллектуальная нагрузка здесь велика, конкуренция огромна, а личные удовлетворения громадны. Но у детей нет отца, и у жены мужа. Короткие мгновения, когда муж дома, мы счастливы, но работа забрала его сердце и душу. Я могу сказать только одно: мужчина, забывающий себя в работе, забывает в какой-то степени жён и детей. Но это мужчины, которые делают самый великий вклад в развитие нашего общества. Наш мир не мог бы существовать, если бы не было таких людей. Мужчины, которым повезло иметь жён, понимающих их и оказывающих им поддержку, благословлены и способны достичь больших высот. Если вы замужем за таким человеком, считайте, что вам повезло. Помните, лучше иметь 10% от стопроцентного мужчины, чем 100% от десятипроцентного 10 мужчины. Если ваш муж имеет достойную цель, способную дать ему стимул, предоставьте ему свободу добраться до звезды. Когда он стремится к цели, его жизнь становится нелёгкой. Ему придётся много работать и полностью отдавать себя своей работе. Ему нужно взбираться на вершины гор, пересекать реки и сражаться, чтобы одержать победу. Задание. Если ваш муж хорошо зарабатывает, скажите ему примерно следующее: Я высоко ценю твой труд и то, как ты нас обеспечиваешь. Ты взял на себя важную ответственность. Как тебе удаётся так хорошо с этим справляться? Таким образом, вы поможете ему почувствовать себя успешным кормильцем.